Андрей Шоперт и опять пожарский. Событие первое. Афанасий Иванович Афанасьев сидел на скамейке у себя на даче и наслаждался последним летним деньком. Комаров уже нет. Мухи ещё есть, не без этого, но меньше, гораздо меньше, чем пару месяцев назад. Солнце приятно ласкало подставленное лицо, совсем слабый ветерок не давал его лучам сделаться горячими. Да и конец августа всё же. Всё было просто замечательно. Картошка выкопана, огурцы с помидорами политы, перцы и баклажаны подкормлены разведённой в бочке золой. Сиди и впитывай последние в этом году летние лучи. Мешали охотники, а Фонасий Иванович их просто ненавидел. Задняя часть его большого участка выходила к полузаросшему камышом и рогозом большому озеру. Так что всего в 100 м А может, и поближе истребляли ни в чём не повинных уток. Охотников было двое. Они засели в шалашах на разных концах озера и гоняли друг к другу бедных уток. Каждые пару минут, а то и чаще, гремели выстрелы. Какой тут к чёрту отдых? Надо сказать, что генерал-лейтенант в отставке Афанасьев выстрелов за свою длинную жизнь понаслышался. Родился он здесь же, в селе под Нижним Новгородом. Тогда, правда, город назывался Горький, в честь пролетарского писателя, которого ненавидели все школьники страны за его Мать и Над дне. Оба произведения Афанасий Иванович недавно перечитал. Его попросили выступить перед школьниками, и по привычке всё делать основательно, всё-таки в бывшем Горьком выступать старый офицер решил подготовиться. Это был ад. Ничего хуже он в жизни не читал. Штудировал эту гадость, как оказалось, генерал зря. Из школьной литературы эти произведения изъяли. Есть все же бог. Город переименовали, и детей не мучают. А еще все власть ругают. Вот же, и от нее есть польза. Родился будущий генерал в 1925 году. Белофинскую не застал, а вот в Великую Отечественную оттрубил три года. Был дважды ранен. После второго ранения – Попал в полковую разведку и закончил войну в Берлине в звании старшего лейтенанта. За плечами была десятилетка и в 44-м ускоренные офицерские курсы. А уже 15 мая его вызвали в штаб дивизии и откомандировали в СМЕРШ. 3 месяца подготовки и в звании уже капитана Афанасьева отправляют в Вольвов. И 2 года они гоняли по лесам и сёлам бандеровцев, власовцев, просто бандитов. И всякую другую мерзость. Тут его ранили в третий раз. Правда, не тяжело. Руку левую насквозь прострелили. После выздоровления попал Афанасий Иванович в странный учебный центр. Приём рукопашного боя, владение саблей и штыком, метание ножей, стрельба из всех мыслимых и немыслимых положений. Два языка: немецкий и английский. Методы выживания в пустыне, в море, в лесу, в тундре. чего только им не преподавали. До попадания в этот центр капитан Афанасьев думал, что он в очень хорошей форме. Марафон, конечно, не пробежит, но марш-бросок в 20 км выдержит легко. Через год он понял, что значит слова в хорошей спортивной форме. 4 минуты пребывания под водой детки лепят на лужайке. Суточный бег он пробежал 187 км. Потом была работа в Берлине, на фабрике фарфоровых изделий. До местных чекистов дошли слухи, что там зреет серьёзный заговор. Вот под видом немца из Польши его туда и внедрили. Проработал Гер Юлиус на комбинате полный год, стал чуть ли не руководителем подполья, выявил все связи и сам же принимал участие в задержании верхушки вместе с сотрудниками только что созданного Штази. Там его подстрелили четвёртый раз. и опять в ту же руку. В 52-м была Корея. Там подполковник Афанасьев Лавров не поимел, зато поимел пятое ранение. На этот раз отделаться проникающим в многострадальную руку не удалось. Схватил пулю в легкое. Китайские товарищи вытащили его и за неимением советского госпиталя отправили в свой. А по выздоровлении его неожиданно вызвали в Кремль. Николай Михайлович Шверник вручил полковнику Афанасьеву золотую звезду Героя Советского Союза и Орден Ленина, уже второй. В коридоре Кремля к Афанасьеву Ивановичу подошел незнакомый генерал-майор и сообщил, что его отправляют в военном атташе в посольство Чехословакии. В Праге было замечательно. Красивый город, красивые девушки, отзывчивый и добродушный народ. В 60-м году в возрасте 35 лет полковника Афанасьева отправляют учиться в Академию Генерального штаба. Два года пролетели как один день. Полковник успел жениться на девушке Вале, самой красивой девушке Москвы и ее окрестностей. Учеба давалась легко, и он с отличием окончил Академию в 62-м и думал грешным делом, что ему присвоят генерал-майора, да и оставят в Москве при штабе. Не срослось. Отправили полковника в город Рязань, в военное училище заместителем легендарного Маргелова первых офицеров десантников Афанасьев и готовил. В этом же 62 состоялся первый выпуск офицеров десантников, и Афанасий Иванович всё-таки примерил штаны с генеральскими лампасами. Потом был в Вьетнам, были Египет, Эфиопия и Афганистан. А в 91-ом героя Советского Союза генерал-лейтенант Афанасьева выперли в запас. читай на пенсию. Было ему 66 лет. Два сына служили в милиции, один уже до майора дорос, второй был старшим лейтенантом. Почему не в армии? Да так получилось, что самая красивая девушка Москвы, Валя, не сильно отстала от генералов в званиях и была полковником милиции. Вот дети по её стопам и пошли. Пару лет Афанасьев тихо охреневал от того, что происходит в стране, а потом начал искать работу. Чтобы с голоду не сдохнуть. Один знакомый устроил его в городе Гусь-Хрустальный, на Гусевский хрустальный завод заместителем директора по технике безопасности. Проработал Афанасий Иванович на нём до кризиса девяносто седьмого года и окончательно ушёл на пенсию. И вот уже 18 лет занимается сельским хозяйством у себя на даче под Нижним Новгородом. Жена умерла 5 лет назад. Дети тоже были на пенсии. Оба дослужились до полковников, но видно, воровать и лезать задницы не научились. Создали охранную фирму в Нижнем, и если не благоденствуют, то и не бедствуют. По субботам и воскресеньям наезжают саравой отпрасков к дедушке на дачу и за рюмкой чая ругают полицейских и казнокрадов. Одним словом, жизнь удалась. Если ещё бы не эти охотнички. Генерал поднял лежащую у скамейки трость и пошёл на звук выстрела. Чтобы прогнать уродов со своего участка. Между берегом озера и картофельным полем был небольшой садик из яблонь, груш и вишни. Афанасьев решил пройти сквозь него, а не обходить вокруг, так как нога в последнее время побаливала, сказывалась одна из ран. Продираясь между разросшейся вишней и сливой, он увидел, что охотник среагировал на качание веток и направил на него ружьё. Чёрт! успел подумать Афанасий Иванович, и тут грянул выстрел.